Часть 4. «Хай-тек», изумился Нилсонов. Вот уж кого он не ожидал увидеть. «Не спите?» Казалось, глава ученых и сам смущен. Совершенно седые, цвета благородного серебра длинные волосы сложены в аккуратный хвост. Лицо столь же благородной, почти аристократической красоты, если бы не капризные складки в уголках рта, привыкшего к надменным улыбкам и вечный огонек самодовольства в глазах, лишающее это прямо-таки скульптурное лицо обаяния. Впрочем, Хайтек поддерживал себя в прекрасной физической форме. В руках у него была бутылка настоящего коньяка, что выглядело столь же невероятным, как если бы он сейчас заявил, что великий университет поглотил туман. Или бы признал, наконец, что его лучший ученик-убийца. Доброй ночи, Нил. Хайтак покрутил в руках бутылку, словно сам себя стыдясь или не веря, что с ним подобное может происходить. Я вот подумал, не выпетлено? ли нам? Нил Сонов все еще не отошел от изумления. Потом вежливо, но без особой приязни улыбнулся. Но ну, если совсем немного, дел с утра полно. арманьяк наверное стоит того странно подмигнул хайтек да он и вправду смущен даже в прежние славные времена был редкостью можно войти конечно нилсонов посторонился закуску у меня правда подобные вещи не закусывают не удержался хайтек вошел с любопытством оглядывая его жилище скромная спартанская обстановка сказал нилсонов даже славненько похвалил хайтак и заявил без всяких переходов нил я вот что хочу сказать вспылили мы вчера оба я к тому что пора бы нам это прекратить и без того вокруг все можно и прекратить согласился нилсонов зарыть топор войны но прежде выслушай меня это не займет много времени — Ну, разумеется. Хайтак неопределенно кивнул, будто обдумывая, что именно могла значить последняя фраза. Конечных бокалов у Нил Сонова не нашлось. Он посмотрел на рюмки и предпочел все же стаканы. Разлил в молчании. В насыщенном темного января цвете напитка родились золотые искорки, поймавшие отражение ночной лампы. Честно говоря, я такого в жизни не пробовал. признался Нилсонов. Невзирая на обещание быть кратким, Хайтек говорил долго. Нилсонов слушал его, не перебивая, чувствуя приятное, умиротворяющее тепло внутри. Они прикончили уже полбутылки. Хайтек сетовал, что все полагают Лазаре его любимчиком. Возможно, так оно и есть, но он бы никогда не стал покрывать Лазаря, если бы засомневался хоть на секунду в чистоте его намерений. Лазарь кто угодно только не убийца. Лазарь очень талантлив. Да, многие мотивы его поступков непонятны для гидов. Он странен для них, может быть даже чужд, но это нормально. Для этого и существуют гиды. Для баланса, равновесия. Стоит признать, что пытливый ум ученых заставляет порой копаться в запретных территориях, и это может быть опасным. Хайтек не раз осаждал любимого ученика, чтобы был осторожен. Но Лазарь на пороге огромных открытий, которые послужат общему благу, и сам Петропавел вынужден был оценить это по достоинству. Ну да, порой Лазаря заносит, он заходит слишком далеко, поэтому Петропавел получил хай-теку приглядывать за ним. Мне тоже подумал Нилсонов. «Я не знаю, что там произошло», — заканчивал хай-тек изливать поток своего красноречия. кроме того, что в веселой сторожке случилось что-то жуткое. И не знаю, почему Лазарь выжил, как ему удалось. Я только могу представить, каково ему сейчас. Лазарь не убийца. Не смог бы он так. Псих для вас, одержимый ученый, движимый огромным самомнением и чрезмерно раздутым эго, пусть, кто угодно, но не убийца. аминь подумал нилсонов подождал немного ни разу не слышал от главы ученых столько эмоций столько страсти речь конечно была отрепетирована но во многом хайтек казался искренне убежденным или он прекрасный и недооцененный актер а потом нилсонов спокойно поинтересовался почему бы ему тогда просто не сдаться чтобы прояснить все недоразумения Хайтек печально улыбнулся. — А ты не думал, что именно из-за вас, Нил? Он напуган. Вы ненавидите его. Затравили, обложили, как зверя. Не думал, что он просто боится вашего самосуда? — Гида университета известна своей склонностью к ренчеванию? — жестко усмехнулся Нилсонов. — Я не об этом, Нил. Хайтек протестующе поднял руки. «Я ведь, правда, не знаю, что там произошло. Лазарь ведь не гид, Нил. У него нет вашей отваги. Возможно, он струсил, сбежал оттуда, когда все началось. Хотя мог бы попытаться кому-то помочь. Возможно, кошмар произошедшего лишил его на время рассудка. Он струсил и сбежал, спасая собственную шкуру. А теперь боится, что и это ему поставит в вину. Ведь Николай был твоим лучшим другом, Нил. Нил Сонов почувствовал, как спазм в горле сменился сухостью. Он не стал говорить о погибшем друге и о шее, вывернутой наизнанку. Вместо этого он задал другой вопрос. Тогда что ему было нужно в лазарете от Алешки? Именно это. горячо воскликнул хайтек как же ты не понимаешь нил кривой алешка единственный свидетель его невиновности он приходил за своим алиби возможно он и достоин презрения но не так глуп чтобы допустить самосуд над собой нилсонов обдумал услышанное скорее всего хайтек говорит искренне все же спросил он пытался связаться с вами Хайтек удивленно посмотрел на него. Нет, конечно. Почему? Мальчик мой. Потому что я вхожу в Высший Совет университета. И еще потому что, может быть, вы несколько преувеличиваете степень нашей близости? Нил, его вина в этом деле настолько очевидна, что было бы смешно, если бы не так трагично. Лазарь слишком умен. И ты считаешь. что он стал бы так бездарно подставляться? — Лучше подумай вот о чем. Не мешает ли ваша слепая ненависть отыскать истинного виновника случившегося, не незатравленного паникующего Лазаря, а кого-то совсем другого? — И не находится ли он где-то совсем рядом? Нилсонов молчал. — Складно болтает, — мелькнула мысль. — Действительно, вина Лазаря настолько очевидна, что подозревать его вроде бы нелепо. — Но ведь не ясен мотив. — А если происходит что-то, пока недоступное пониманию. — И ведь есть еще кое-что. Если хочешь что-то по-настоящему спрятать, оставь на видном месте. — Старое правило. — И тогда, может быть, показывая часть, скрывают целое? Нил перевел взгляд на окно. Скоро рассвет. Хай-тек молча смотрел на своего собеседника, ожидая хоть какой-то реакции. Но какая может быть реакция? И неясные мотивы, и ответы в стране теней. Она питается нашими сомнениями, жрет нашу неуверенность и потаенные страхи. Только тот, кто пришел оттуда и устроил кровавую бойню в сторожке, он один знает, что происходит, наверняка. И он сейчас на шаг впереди наблюдает за нами и, возможно, посмеивается, как кукловод, по чью дудку мы все пока пляшем. И даже хай-тек. «Только есть кое-что, друг мой, кукловод. Чего ты не знаешь обо мне?» — подумал Нилсонов. «Я ведь тоже был в стране теней. Был когда-то, и теперь ни с чем я не спутаю». Взгляд Нилсонова на мгновение потемнел. О чем еще я тогда подумал, а? Что еще вспомнил? И опять это ускользающее понимание несоответствия оказалось совсем рядом. Но раздался новый стук в дверь. Гораздо громче и настойчивее вкратчивого стука хай-тека, который пришел попытаться поговорить. И все прошло. Ускользнуло или поменялось. Это был Кондрат в полной боевой форме, а КМ на ремне по косой пересекал линию груди. — Нил! Он опять приходил! Глаза здоровяка возбужденно блестели. — Лазарь! За ним сейчас идут ловки шельма. Ну, а я к тебе. Хайтек устал и чуть ли не со стоном вздохнул. Нил услышал это. — В лазарет? — спросил он у Кондрата словно ватным голосом. — Нет, в здание биофака. В архив. отдел реликвий и артефактов. Нилсонов усмехнулся. Тяжело посмотрел на главу ученых. — Хайтек, мы ведь его все равно поймаем. Это лишь вопрос времени. Вам выбирать. Либо расскажете прямо сейчас, что еще скрыли от меня, либо вы становитесь одним из двух главных подозреваемых. Хайтек поджал обескровленные губы. Впервые в его насмешливом взгляде промелькнула темная усталая искра. «Биофак», — обронил он чуть слышно, — посмотрел на Нилсонова с каким-то детским недоумением, затем на стол. Ополовиненная бутылка, арманьяк как мостик к чему-то, который несколько минут назад мог казаться таким надежным. «И вот еще что», — добавил Нилсонов, — «гиды нужны вовсе не для баланса, а для того, чтобы вас, умников, и белую кость...» Не перебили поодиночке. С легкостью. Как назойливых комаров, которые мешают спать.